Глава 20. Утром Осипов пришел к Подкове за окончательным ответом, как и обещал. Но и Подкова поступил так, как он сказал Раздобарову и Лыкову. «И когда же ваша компания собирается устроить бучу?» — спросил Подкова. «О точном времени я скажу дополнительно». Уклончиво ответил Осипов. «Для вас главное быть готовым, потому что все может начаться в любой момент». «Хотите использовать меня в темную?» — ухмыльнулся Подкова. «И меня, и моих ребят. А только мы не фрейра и не какие-нибудь пешки, чтобы с нами так-то. Мы себе цену знаем и в темную не играем». «А потому нам нужен полный и ясный расклад, что, к чему, как. Ты меня понимаешь, Осипов? Или как там тебя по-настоящему кличут? «Я-то понимаю», — ответил Осипов. «Это ты, как мне представляется, кое-что не учитываешь. Например, что вам всем придется отвечать за убийство оперуполномоченного». «Что ж, коль придется, то и ответим», — сказал Подкова. «Тебе-то что за печаль?» Было видно, что Осипов никак не ожидал услышать такие слова от подковы. Он-то надеялся, что убедил, напугал и сломал его. А это значит, подкова готов на побег. А тут такие речи. Осипов растерялся. Он не знал, как ему быть дальше, что говорить и что делать. Подкова, конечно же, его растерянность заметил и нанес Осипову еще один удар. Если ты и те, кто стоит за твоей спиной, хотите замутить с нами общее дело, то кладите карты на стол, открывайтесь, и никаких запасных тузов в рукаве, иначе разговора не будет. Но убийство оперу полномоченного еще раз попытался сыграть битой картой Осипов. Сказано, это наша печаль, — отрезал подкова. «А ваше дело выложить карты на стол. Тогда и поговорим». «Хорошо», — невнятно произнес Осипов. «Но вначале мне нужно кое с кем посовещаться». «Вот и совещайтесь», — спокойно произнес Подкова и даже равнодушно зевнул, показывая тем самым, что более ему говорить с Осиповым не о чем. Осипов вышел. А Подкова тотчас же позвал к себе двух своих телохранителей. «Видали», — произнес он, — «того человечка, который только что вышел от меня». «Видали», — ответил один из телохранителей. «А что такое?» «Мигом за ним», — приказал Подкова, — «следить за каждым его шагом. Даже если пойдет в уборную, следить за каждым его взглядом». Фиксировать всех, с кем он будет встречаться, слушать, о чем он будет с ними базарить, если, конечно, это вам удастся, и обо всем докладывать мне, при том, как можно чаще. Хорошо, хором ответили телохранители и ушли. Карагашев прибыл в лагерь утром и тотчас же велел привести к себе раздабарова. Ну, хвала небесам, облегченно выдохнул Игнат, оказавшись в кабинете Карагашева. «А то мы уже думали, ты появишься только вечером. Тут, понимаешь, такие дела, в общем, срочные дела, а уж какие интересные!» И Раздобаров подробно рассказал Карагашеву о последних лагерных событиях. И о том, что ночью к нему и Лыкову подходил человек и уговаривал их бежать из лагеря. И о своем визите к подкове. И о том, что Игнат и Афанасий открылись подкове и склонили его на свою сторону. «Мне кажется, рискованное это дело — к открываться перед закоренелым преступником», — с сомнением произнес Карагашев. «Мало ли что у него на уме». беспечно махнул рукой Раздобаров. «Риск, конечно, имеется, но, думаю, все будет в порядке. Он, видишь ли, не желает общаться лишь с НКВД», — Игнат улыбнулся. «Этого ему не позволяет его воровская мораль». А мы-то с мы из СМЕРШа, мы фронтовики. А это, с точки зрения Подковы, совсем другое дело. Ну, вам виднее. Развел руками Карагашев. Есть еще что-то? А еще мы рассказали Подкове о самом главном подозреваемом, начальнике лагеря. Сказали, что не исключено, что он-то и есть фашистский агент. И что же Подкова с интересом спросил Карагашев? Как он отреагировал? «Как и полагается!» — Раздобаров вновь усмехнулся. Оскорбился до всей глубины своей воровской души. «Да чтоб меня, честного уголовника, говорит, кто-то держал за такую падлу, ну или что-то в этом роде, и обещал нам всяческое содействие». «А именно?» — спросил Карагашев. «На побег он не пойдет, это точно», — с уверенностью сказал Раздобаров и всякими разными словами постарается отговорить от побега и других блатных. «Замечательно, коль так», — сказал Карагашев. «Это означает, что тогда и побег тоже не состоится». «Ну, это как сказать», — не согласился Игнат. «Думаю, наши подопечные ребятки, в случае чего, попытаются вырваться на волю и без помощи блатных. Как говорится, ситуация обязывает». С них-то, я думаю, тоже спрашивают по всей строгости, что, да когда, да как. Так что рванут они на волю в любом случае, можешь в том не сомневаться. Конечно, расклад уже будет не тот, и эффект не тот, и результат, я так думаю, будет другим, но куда им деваться? Конечно, если мы в рекордно короткие сроки эту милую компанию не обезглавим. Да, задумчиво произнес Карагашев. Конечно же. «А вот тут-то я подступаю к самому главному», — с нарочитой торжественностью произнес Раздобаров. «И сейчас я тебя очень сильно обрадую. Кажется, мы знаем имя того самого человека, который склоняет народ к побегу. Он, конечно, не самый-самый главный, а всего лишь исполнитель, под началом которого, я думаю, находятся другие вербовщики и агитаторы. Но все же эта фигура, и звать его Осипов». «По всей видимости, он из тех, кто осужден по какой-то политической статье. Вот так!» «И откуда сведения?» — спросил Карагашев. «От подковы», — ответил Раздобаров. «Этот самый Осипов как раз и приходил к подкове, чтобы склонить его к побегу. Согласись, какого-нибудь рядового доходягу на такое дело не пошлют». «Значит, этот Осипов играет в шпионской организации какую-то особую роль». «Что же он, прям так Осиповым и назвался?» — с сомнением спросил Карагашев. «А ты не сомневайся», — пожал плечами Раздабаров. «Да, так и назвался. А чем он, по его мнению, рисковал? Тем, что подкова его выдаст властям? Ну так подкова блатной. Он с властями дело не имеет. Не мог же этот Осипов знать, что в лагере еще и мы с Лыковым. А следовательно, ему и присниться не могло» что мы с Лыковым уговорим Подкову с нами сотрудничать, и он нам расскажет об этом самом Осипове. Просчет получился у господ диверсантов. Нельзя быть такими откровенными. Значит, то Осипов. В раздумье проговорил Карагашев. Проверить бы его надо, полистать дело. Ну, толку от того будет не так и много, сказал Раздобаров. Но все равно полистай. А вот что-нибудь и всплывет. А может, его того... Неуверенно предложил Карагашев. Что того, не понял Игнат. Ну, арестовать, допросить. Если арестовывать, так всех вместе, сказал Раздабаров. А то, чего доброго арестуешь одного, а остальные забьются по щелям, как тараканы. Ищи их потом, выковыривай. Но тогда нужно проследить за Осиповым, сказал следователь. Нужно, согласился Игнат. «Но только ты насчет этого не беспокойся, потому что уже...» «Что уже?» — не понял Карагашев. «Уже следят», — пояснил Раздабаров. «И кто же?» «Подкова. Вернее, его люди. Мы с Лыковым попросили Подкову сделать нам такое одолжение, и он нам любезно обещал. А коль обещал, то сделает. Уж то что а свои обещания Подкова выполняет». Так что очень скоро мы об этом Осипове будем знать, если не все, то очень многое. Надеюсь, это будут интересные сведения. Но... «А ты не сомневайся, ты верь», — сказал Раздобаров. «И передай заодно туда», — он указал пальцем вверх. «Пускай там тоже верят. Советская малина врагу сказала нет». «Что?» — не понял Карагашев. «Да это я так. Ты лучше скажи, что известно о Сальникове». «Следят и за Сальниковым», — ответил Карагашев. «Результаты, которые даст слежка, я буду знать к вечеру». «А тогда о результатах слежки должны знать и мы с Афанасием», — сказал Игнат. «В общем, как хочешь, айвись вечерком в лагерь и вызови на допрос меня или Лыкова. Поговорим, подумаем». Начальник лагеря Сальников и помыслить не мог о том, что за ним следят. Он был в этом деле человек неопытный. Да и потом, кто мог знать, кто он таков на самом деле? Ну а Коля, оно так, то не стоит и внимания обращать, следят за тобой или не следят. Хотя Петр Петрович при каждой встрече спрашивал, не привел ли сальников за собой хвоста. Тот каждый раз в ответ лишь усмехался. «Какой еще хвост? О чем это вы, Петр Петрович?» А встречаться с Петром Петровичем приходилось часто. Особенно в последнее время. Иногда так и дважды на день. Где-то там, в каких-то фашистских верхах, Петра Петровича торопили. Когда, мол, начнется операция, что делать? Поспешите, время не ждет. Советские войска на фронте активизировались. Ну а Петр Петрович, в свою очередь, торопил Сальникова. Все ли в лагере готово к восстанию и побегу? Когда это случится? Что мешает устроить восстание уже нынешней ночью? Но ну Сальников, в свою очередь, торопил Осипова. По этой причине с Осиповым также приходилось встречаться по нескольку раз в сутки, большей частью по ночам. Днем было некогда, днем у Сальникова были другие дела, он ведь являлся начальником лагеря. А кроме того, в лагере работали следователи НКВД, которые упорно пытались выяснить, кто же убил оперу полномоченного Казакова и его осведомителей. Ну а вдруг следователи в конце концов поймут, что к убийству причастен сам Сальников? Ведь это же дело времени. Понять такую довольно простую истину. И что тогда? Вот поэтому Сальников и торопил Осипова. Не ради операции, что делать, а большей частью ради себя самого. Ради спасения собственной жизни. Все это изрядно нервировало Сальникова. Он был издерган и утомлен а потому какая уж тут бдительность и о каких уж тут хвостах думать. Очередная, уже не весть какая по счету встреча с Петром Петровичем, и вовсе вывела Сальникова из состояния душевного равновесия. Куда только девалась показная учтивость и благодушие Петра Петровича. В разговоре с Сальниковым он был резок. Зачастую эта резкость переходила в откровенную грубость. «Вы слишком медлительный! выговаривал Петр Петрович начальнику лагеря. «Неповоротливы и нерасторопны. Прошло столько времени, а у вас еще ничего не готово. Вы не можете назвать даже приблизительную дату восстания в лагере. У вас нет точного плана восстания. У вас не хватает сил, чтобы успешно организовать побег. А между тем от меня требуют активных действий. Немедленных активных действий, потому что время ждет. И что я им должен отвечать?» Что у меня, по вашей милости, ничего не готово? Что вы не расторопный помощник и организатор? — Я вам постоянно докладываю о ходе дел. Недовольно моршись, отвечал Сальников. Дела движутся. Не так активно, как того бы хотелось, но, тем не менее, какие ко мне претензии? Разве это моя вина, что блатные в лагере осторожничают и потребовали время на размышления? — Да, это ваша вина, — парировал Петр Петрович. — Значит, вы сделали что-то не так. Не с той стороны подошли к блатным, не те слова им сказали, мало пообещали. — Вы просто плохо знаете психологию этих людей, — сказал начальник лагеря. — Они очень осторожны, как звери. Зверь никогда не выскочит из засады, если знает, что ему грозит опасность. — Вы, стало быть, знаете их психологию, — оскалился Петр Петрович. — А тогда почему же вы до сих пор не уговорили их совершить побег? — Они требуют выложить карты на стол, — сказал Сальников. — То есть, — не понял Петр Петрович, — хотят знать, кто мы и каковы истинные цели восстания и побега. Требуют ответить, какую именно работу им придется выполнять, когда они окажутся на свободе. Иначе говоря, требуют четкого и ясного ответа, без всяких полунамеков и недоговоренностей. И я не знаю, что им на это отвечать. «А вам не кажется подозрительной такая их въедливость?» Спросил Петр Петрович. «Нет, не кажется», — ответил начальник лагеря. «Я же вам говорю, они как звери. Сами они, конечно, могут играть и в темную, но при этом не терпят, когда кто-то также пытается сыграть с ними. Подозрительным было бы, если бы они не задавали никаких вопросов, и сразу бы согласились на наши предложения и условия. Так вот, что им отвечать? Это должны решить вы, а не я. «Разумеется, всю правду им говорить не следует», — резко ответил Петр Петрович. «Налегайте на то, что советская власть для них враг, самый главный враг, поэтому ей надо отомстить». «А как еще ей отомстить?» «Здесь возможен лишь один способ — взять в руки оружие». «По-моему, это понятно любому нормальному человеку!» У блатных свои законы, покачал головой Сальников. «Судя по всему, вы плохо их знаете». «Меня не интересуют их законы!» — вскричал Петр Петрович. «Мне нужен результат! Немедленный результат! Вы меня поняли?» «Понял». Угрюмо ответил Сальников, помолчал и сказал. «Ну, хорошо». «Предположим, сегодня мы уговорим блатных, вместе с ними разработаем план побега, а завтрашней ночью совершится и сам побег. А что же дальше?» «Вы должны бежать вместе с другими», — сказал Петр Петрович. «Надеюсь, вы понимаете, что после такого события вам будут грозить большие неприятности. За вас возьмутся основательные, припомнят вам все. И убийство оперуполномоченного, и сам побег. Ваша карьера...» «Да что там карьера? Сама ваша жизнь окажется в опасности. А нам ваша смерть невыгодна. Нам нужно, чтобы вы оставались целы и дееспособны, иначе говоря, на свободе. Поэтому-то вы должны бежать вместе с другими и возглавить диверсионный отряд. Инструкции и все прочее, разумеется, будете получать от меня». «Все прочее». Сальников потер лоб. «Хотелось бы знать об этом подробнее уже сейчас». «В частности, будут ли у нас помощники?» «Где брать оружие и взрывчатку?» «Помощников не будет!» — отрезал Петр Петрович. «По неизвестным мне причинам немецкая диверсионная группа так и не высадилась на Транссибе, так что придется рассчитывать лишь на собственные силы и возможности». «Вот как!» — неопределенно произнес Сальников. «Да, именно так!» — все тем же жестким тоном проговорил Петр Петрович. «Думаю, что после первых же успешных акций на магистрали у вас появится множество помощников. Это же Сибирь. Здесь почти все недовольны советской властью. У каждого есть затаенная обида на нее. Каждый втайне желает ей отомстить. А тут такой случай. Вы так считаете?» В голосе Сальникова послышалась ирония. «Так считают там!» Петр Петрович указал пальцем куда-то вдаль. — Значит, так же должны считать и вы, и я. Что касается первых акций, то на них взрывчатки хватит. Есть у нас небольшие запасы. Ну а в дальнейшем, конечно, придется добывать взрывчатку и оружие на месте. Вам все понятно? — Пока да, — ответил Сальников. — Тогда ступайте, — велел Петр Петрович. — И действуйте. Времени ждет. Даю вам сроку еще два дня и две ночи. К этому времени у вас должно быть все готово к побегу. «Вы мне докладываете, я даю вам добро и...» Сальников встал и уже совсем собрался уйти, но Петр Петрович сказал ему в спину. «Хочу, чтобы вы учитывали еще одно обстоятельство. Если побег и все последующее не удастся, нам придется вас ликвидировать. Ну а для чего тогда вы будете нам нужны? В этом случае вы будете лишним человеком, причем хорошо осведомленным и опасным для нас». Начальник лагеря остановился у порога и внимательным тяжелым взглядом посмотрел на Петра Петровича. Тот спокойно выдержал этот взгляд. Он даже усмехнулся легкой и презрительной усмешкой. Вот каким был этот разговор. От Петра Петровича Сальников вышел с тяжелым сердцем. Не верил он в конечный успех задуманной авантюры, можно сказать, не верил на все сто процентов. Вряд ли ему, а точнее Осипову и компании, удастся склонить блатных к побегу. А без блатных ничего не получится, потому что не будет массовости, а соответственно и успеха. Большую часть беглецов перестреляют еще в зоне, а остальных догонят. Но с другой-то стороны, Сальникову деваться было некуда. Он знал, а более того, чувствовал, что последние угрозы Петра Петровича – это были не просто слова». Это, можно сказать, был отсроченный приговор Сальникову. Погруженный в невеселые размышления, Сальников шел по городской улочке по направлению к лагерю и совсем не замечал, что за ним на некотором расстоянии следуют мужчина и женщина. По виду обычные жители, какие встречаются в Мариинске на каждом шагу.